Глава 16 Эсфер, дочь повелителя степи. Я действительно злилась на себя за то, что мне больно просто смотреть на Улафа от того, что он меня предал. Он, которому я доверяла почти как брату, который мне нравился так, что порой представляла его своим мужем. Правда, как удар ножом в спину, только болит не тело. А душа. Этот есарат, правда, противного точно. Видеть Олафа рядом с собой ни в какой роли, я не желала. Он меня предал. Это то, чего не прощают. Я пнула один из камней и злобно зашипела, отбив ногу. В пленнике он просится. Слизняк грязевой. Скользкий слизняк. Села на все тот же несчастный камень то ли видя мое выражение лица, то ли ощущая злость, но мои люди ко мне подходить не спешили. Даже Эрик обошел по дуге и скрылся где-то за развалинами. Надеюсь, не готовит очередную шуточку, после которой половина лагеря будет хохотать, а вторая половина попытается его прибить. Я подперла подбородок и мрачно оглядела лагерь. В поле зрения попался принц Эгенбурга. Он стоял и что-то говорил летавшему вокруг него Конору. Ахана отзывался к лекотам, в котором слышалась радость. Невольно засмотрелась на них. Человек и птица казались похожими. Было ли дело в том, что у Ясарата профиль казался немного резким, как у хищной птицы, или в том, что у Аханы перья светло-коричневые с золотыми переливами, как волосы у принца? Ессарат говорил негромко, я не могла услышать его слов, да и ветер шумел вокруг, шелестел травой. Но голос-то доносится, он у него глубокий, красивый и чуть хрипловатый, очень подходит ко внешности. Намного ли он старше меня? Года на два-три. Выглядит взрослым мужчиной, такой же высокий, как борка или олов, плечи широкие, мышцы выступают под рубашкой. Есарат словно ощутил мой взгляд и обернулся. Наши взгляды встретились, и я вдруг ощутила себя совсем хрупкой. Идиотское ощущение почти сразу прошло, я отвела взгляд и сделала вид, что изучаю горизонт, но, кажется, даже Ахана посмеялся над моими усилиями. Надо отыскать этих беглецов и отправить принца со свитой обратно в Эгенборг. «Уж кто-кто, а мы двое точно не найдем общий язык или симпатию. Он из страны, где к женщинам относятся чуть лучше, чем к домашним питомцам. Холят, лелеют, заботятся, но считают годными лишь рожать детей и заботятся о доме. и Иного пути не дано. Все же наша мать-степь мудра, давая выбор всем. Не зря в ходу поговорка, что степь большая, для каждого найдется свой путь». «Больше всего мы ценим свободу, мы не привязаны к одному месту, у нас нет городов, мы не окружаем себя высокими стенами, мы с принцем слишком разные». Я хлопнула ладонями по коленям и вскочила. «Все, минута слабости прошла, пора за дело». Прогулялась по лагерю, прислушиваясь к разговорам. Игенбургцы держались особняком, а вот наши люди и Ирбисы дружески общались, делясь новостями. Сидящий у костра с ирбисами Борг встал, заметив мой взгляд. Что-то сказав напоследок, отчего в мужском кругу раздался дружный смех, он неспешно пошел ко мне. «Что слышно?» — спросила у него. «Следы наших беглецов здесь видели. Охотники шли по ним три дня, но дальше преследовать не стали, погнавшись за разбойниками. Посчитали их более интересной добычей» те у них стадо баранов не так давно пощипали заставили ответить я нахмурилась с одной стороны хорошо получить подтверждение что правильно идем но разрыв по времени между нами мне не нравился да еще им на хвост каждый старается упасть хорошо послушай еще может что нибудь интересное узнаешь еще говорят что олов серьезно настроен добиться тебя даже заручился одобрением своей кандидатуры в мужья у повелителя. «Я об этом ничего не слышала, но новость меня не встревожила. Вот пусть в шатер к отцу и идет. Он одобрит всех достойных кандидатов, вот только выбор остается за мной. Борг, я жду интересных новостей. Это не стоит моего внимания», — одернула его. «Лучше постарайся узнать, куда могли направляться наши беглецы. Ирбисы должны были строить предположения между собой насчет этих чужаков». «Я понял». «Вот и хорошо». Пошла дальше, ища взглядом Эрика. Не нравилось, что он куда-то пропал. «Интересно, куда беглецы все же направляются?» Я присела и снова развернула карту. «Перестали мучить птичку?» Спросила, не оборачиваясь. «Как вы угадываете, кто подходит?» Есарат встал сбоку от меня и тоже уставился на карту. Выступаете по по-другому, пожалуй, я плечами. А как вы общаетесь с Саханой?» Принц засмеялся. «Ладно, уели. Эсфер, вы так пытливо смотрите на карту, точно пытаетесь рассмотреть на ней моего брата». Скорее я пытаюсь понять, что ваш брат ищет в той стороне. Он знает что-то, чего не знаем мы. Есть идеи?» И Сарат потер подбородок. Он выглядел каким-то смущенным. Что это нашло на принца? Обычно он расхаживал с видом человека, который все знает, все повидал. Но мы... мы не особо общались эти годы. Данис, он больше ученый и в детстве уехал в Воздор, обучался там, много времени уделяет книгам, алхимии, истории нашего мира. «Ученые порой знают то, что неведомо даже опытным путешественникам», — пробормотала я. «Что и где он мог узнать? Почему именно сюда бежал с вашей невестой?» «Да если б я знал!» — воскликнул Есарат. Наши взгляды встретились. «Если б знал», — прочитала в его глазах, — «то давно бы сам все сделал. Да уж, мне сейчас станет стыдно, что в родной степи не могу отыскать беглецов, которые даже не воины и не следопыты». «Как далеко может пролететь ваша хана?» — спросила у принца. «Достаточно далеко. Я уже отправлял его вперед, но безрезультатно. У них слишком хорошая фора по времени». У меня вообще такое чувство, что они прут напролом, наугад и прямо в пасть опасности. Что ж, будем думать. А вы попробуйте вспомнить, не заговаривал ли брат о чем то что здесь есть. Может, какая-нибудь случайная фраза? Хоть что-то? Есарат задумался с таким видом, точно все это его изрядно достало. Одним движением взъерошил волосы и вздохнул. Может, мне повезет и ответ приснится как тому магу, который пока спал, нашел ключ к сложному заклинанию. Я проводила взглядом его широкую спину. «Что-то в твоем присутствии, принца Генборга, мне неспокойно». Додумать эту мысль не успела. Из-за камней выскользнул Эрик с полной охапкой реларисов, местных цветов. Желтая сердцевина и крупные розовые и сиреневые лепестки — В воздухе поплыл яркий терпкий аромат. Несколько лепестков упали на землю из их вытяжки получали ароматизированную настойку для ванны и волос. Что это? ахнула я, когда мне на волосы опустилась часть этой охапки. Цветы, пояснил друг, округляя глаза. Растения такие! Ты не слышала? Чему вас только учат наследница? У меня на волосах красовался венок. Остальные цветы Эрик сунул мне в руки и пояснил, что так будет гораздо удобнее спать. Тут он не ошибся. Реларисы приносили расслабление и прогоняли тяжелые мысли, которых в последнее время накопилось многовато, так что на Эрика я взглянула почти благодарно. «Почти?» Потому что из-за него мысли насчет поисков разбежались в стороны. «Вот сейчас тебе надо улыбнуться», — наставительно проговорил Эрик, погрозив мне пальцем. «Они у него гибкие и длинные, как у эльфа, потому Эрику нет равных в установке плетеных ловушек, да и сам он немного похож на этих надменных длинноухих. Выше почти всех наранцев, худощавый и очень гибкий, он может передвигаться совершенно бесшумно даже среди густых зарослей. Спасибо». Я улыбнулась, хотя и чуть криво. За цветы. «Готов собирать хоть каждый день», — ответил он. У него светло светлокарие глаза, теплые и чуть хитрые. Может, он станет хорошим мужем? «Ну...» Но... «Хотя бы от него, ударов в спину, как от Олафа, я не жду. Мы с Эриком знаем друг друга так давно, бывали в таких ситуациях, что подозревать его в злодеяниях глупо». Звук демонстративных хлопков в ладоши заставил меня вздрогнуть. К нам подходил Олаф. «Я рад, что ты хоть иногда можешь себе позволить быть просто женщиной». Вопреки своим словам, радостным он не выглядел, скорее злющим, как нар. «Вот же гад! Как только увидел, что мы с наследником Эгенборга закончили разговор, как тут же нарисовался!» Подойдя ко мне непозволительно близко, он навис надо мной, с жаром произнеся, «Рад, что тебе нравятся цветы. Обещаю осыпать тебя ими каждую ночь, когда станешь моей. Люциями, такими же нежными, как твоя кожа, миолами, алыми, как твои губы, герциями цвета твоих прекрасных глаз». Он ласкал пламенным взглядом каждую озвученную часть моего тела, «Герсами! Такими же, как твой характер!» — вставил Эрик. Я прыснула. Просто герсы — это колючки. Не везет сегодня Олафу, в который раз ему портят романтический момент. А Эрик продолжал поясничить: «Эсферт, задумайся. Зная твой несносный характер, могу предположить, что ежедневно должны отдавать будут только ему». «Ты прав, Олаф. По берегу герсы, а то могут исчезнуть». «Животные мне этого не простят», — поддержала я, ведь молодыми побегами герсов любит лакомиться скот. «Эсфер, нам нужно поговорить. Наедине», — властно произнес Олов, игнорируя Эрика. «О, я слишком хорошо знала этот его взгляд. Он же не отцепится, как те же герсы от одежды». «О, и даже не позовешь дружков?» — продолжал донимать его Эрик. «Замолкни, пока я тебя не заткнул!» — вызверился на него Олаф. Воздух искрил от напряжения. Казалось, поднеси искру, и будет взрыв. Я не хотела, чтобы ее стала очередная реплика Эрика. Сняв с головы венок, я отдала его другу вместе с цветами. «Эрик, отнеси это в мой шатер и... спасибо тебе!» «Ты действительно хочешь остаться с ним наедине?» Безмолвно спросил он. Пришлось ответить твердым взглядом. Не то чтобы я этого хотела, но придется поговорить. Олаф столько гонялся за мной, пытаясь сделать это, но мне всегда удавалось отгородиться от него и не оставаться наедине. Но сейчас я на его территории, и не хотелось бы, чтобы он ходил за мной, добиваясь разговора. Эрик нехотя ушел. Проводила его взглядом, заметив, что несколько моих людей, словно невзначай, стали слоняться поблизости. Не доверяют больше улафу как и я. Обратила свое внимание на него. «Ну и чего молчим?» «Слушаю тебя», — холодно произнесла я. «Эсфер, не надо так со мной. Мне действительно жаль, и я корю себя за ошибку. Даже твой отец дал мне шанс». Ты знаешь, что он одобрил мою кандидатуру? Это еще ничего не значит. По крайней мере, мне осталось найти способ преодолеть твою обиду, а не бороться еще и с его неодобрением. Считаешь, что после всего у тебя получится? Скептически поинтересовалась я. Мне остается только верить в это, иначе я сойду с ума. С чего ты взял, что мне есть дело до твоих чувств? потому что я убью любого другого, кто приблизится к тебе, и этот комедиант ходит уже по краю». Мне вдруг стало страшно за Эрика. Олаф, он не соперник, а своими шуточками способен и мертвого довести. «Эрик мой друг, только это его и спасает. Ты угрожаешь моим людям?» «Предупреждаю». «У тебя нет права указывать мне», — разозлилась я. Я имею право бороться за девушку, которую люблю. Когда-то я бы всё отдала, чтобы услышать от него эти слова, но сейчас они наполнили меня лишь горечью. Любишь? Уверен, что знаешь, какая я. Ты помнишь лишь девочку, которой я была, но и тогда меня не понимал, иначе бы не попытался присвоить, как обычную девку. За твою ошибку я заплатила кровью, Олов. «И я ни дня не могу об этом забыть!» — вскричал он. Я отвернулась, не желая верить страданию на его лице. Надеюсь, он не ждет, что я пожалею его. «Эсфер!» — нарушил он повисшее молчание. «Дай мне шанс. Хватит бежать от меня, как от огня. Я больше тебя не обижу, клянусь!» Я взглянула на него. «А больше и не надо, Олов. Я никому не позволю себя обижать» и даже тогда смогла себя отстоять. Если бы можно было, я бы все отдал, чтобы повернуть время вспять, но даже хинты на это не способны. Я помню, как ты на меня раньше смотрела. Твой нежный взгляд согревал меня, как весеннее солнце, волнуя кровь и толкая на безумство. Да как дура я на него смотрела, восторженно восхищенная дурочка, Сейчас даже вспоминать об этом стыдно и противно. Сфер, я хочу вернуть те тёплые отношения, что были между нами. Твое доверие. Мне не хватает тебя. Я покачала головой. Он видел во мне лишь красивое личико, иначе бы не украл. Ни равную себе, ни тучьи мысли интересны или желания важны. Олаф, прошлое вернуть невозможно. Я повзрослела и, надеюсь, что поумнела. По крайней мере, я уже не куплюсь на красивые слова и комплименты. Даже если отбросить то, что между нами было, не выбрала бы Олафа мужем. Став наследницей, я почувствовала ответственность за свой народ. И муж мне нужен, который будет поддерживать меня, а не тянуть одеяло на себя. Зачем мне борьба за власть в собственной семье? «Интересно, Олаф рассчитывает через меня править всей степью? Иначе к чему эти долгие извинения и раскаяния?» «Да, я стала циничной, но лучше трезво смотреть на вещи, чем витать в облаках и обманываться. Он же красавец, любимец женщин, а столько времени пытается вымолить мое прощение. В его любовь я не верила. Силой и угрозами любви не добиваются» а вот в желание породниться с повелителем степи вполне. Я тоже изменился и многое осознал. Что Аркел пропал, я теперь наследница, и, став моим мужем, можно и всю степь под себя подмять. Ядовито прорезался внутренний голос. То-то он собирается всех кавалеров от меня отгонять. Только вот не незадача, я больше не наивная девочка и в его сторону даже смотреть не хочу». «Олаф, давай оставим выяснение отношений. Мы здесь по делу, и все это несколько не вовремя. Обещаю, при следующей встрече мы поговорим». «Ничего, потерплю. Прощать я его не обещала». «Давай мы вас сопроводим и поможем найти нужного Аквилла». «Считаешь, что сами не справимся?» Тут же вскинулась я. «Вот только этого мне и не хватало». «Сфер, ну что ты?» Просто хочу подольше побыть с тобой. Нет, отец дал это задание нам, и мы обойдемся без помощников, или ты сомневаешься во мне, разыграла я оскорбленную гордость, пусть лучше считает, что его слова задели меня, и будет понятно, почему я упираюсь, не желая принимать его помощь. Эсфер, я знаю, что ты намногое способна, и найти нужного аквилла тебе не составит труда. Я всего лишь хотел быть рядом. Я считаю, нам лучше дать время друг другу обдумать сказанное, Олов. Уже поздно, а завтра ранний подъем. Я спать, поспешила распрощаться с ним и ушла, пока он не воодушевился настолько, чтобы полезть ко мне с нежностями. Боюсь, тогда всей моей выдержки не хватит. Пусть радуется нашему краткому перемирию.